Сказание про Ирий сад и о том, как Грифон перенес в него блаженного Мартына. Мартын медленно брел по узкой тропинке, неспешно вьющийся поперек большого луга. Легкая холщовая сума поколачивала бок, дырявый армяк прикрывал немного спину от настойчивого ветра. Сума была почти пуста, лишь зачерствелый ломоть хлеба, что подали ему вчера у перекрестка, бережно завернутый в белую берестеницу. На душе у Мартына было так же легко. Он любил одиночество, когда можно было, ни на кого не оглядываясь, широко раскинув руки, взмахнув до самых лазурных небес грязноватыми и уже измочаленными рукавами рубахи, завалиться в самой травяной гуще и, катаясь то в одну сторону, то в другую, вдыхать терпкий аромат чабреца. или горькую пряность полыни, а потом долго-долго ловить солнечные лучи широко открытыми счастливыми глазами и изогнутым в улыбке ртом, как часто он раньше делал так. Это был его тайный обряд на долгую жизнь, на удачу, на бесхворье. О нём никому и никогда он не рассказывал. Когда был молод, не хотелось. Сейчас никому Да и понял бы разве кто, в чём счастье калеки перехожего, оборванного босого? Мартин всегда жил, стараясь не затруднять ни себя, ни других. Он бы и сейчас совершил свой травиной обряд, если бы не чувствовал, что его измученное, высохшее тело уже с большим трудом носит беспокойную, жаждущую жизни душу. Лучше идти, пока идётся. Позволит боги так и будет ещё счастье. Потом, но сейчас лучше идти. Тропинка побежала по небольшому взгорку вдоль реки. Вдали показались высокие белые стены. Мартин почти равнодушно присмотрелся, не увидел в них ничего особенного и продолжал спокойно перебирать большими ногами тёплую земляную пыль. Нахлынули смутные воспоминания о детстве. Родные лица одно за другим будто пускались к нему откуда-то сверху. Улыбчивая матушка, как любила она целовать тайком своего младшенького Мартынку. Строгий, с голубыми лучистыми глазами отец, тогда он казался великаном, которому, чтобы вложить в Мартынкину руку сладкий пряник, приходилось наклоняться в пояс. Братья Так похожи меж собой были, что и сейчас Мартын вспоминает одно лицо на двоих. Вечно они о чём-то спорили, куда-то бежали, что-то разведывали. Была ли та счастливая пора, он уж и не знает, столько лет прошло. Но врезалась в память, как полыхает точёный конёк на крыше, как из чёрного дыма неожиданно выплывают лошадиные оскалившиеся морды с глазами на выкате от боли. Как отец, раскинув окровавленные руки, завалился на двери сбы, закрыв её своим телом, как мать со совестиащим шёпотом укладывала его в челнышок, а он пытался увернуться от её мокрых спутанных волос, которые задевали его лицо. Помнит, как страшно было сначала одному плыть в челнышке, боялся пошевелиться. Но потом небо поплыло вместе с ним, то и дело подпуская поближе белые кудрявые облака, и все будто успокоилось. А потом долгая жизнь, свободная, босоногая, в радости. Мартын вплотную приблизился к белым стенам, уходящим строгими линиями вверх, где словно шлем княжеского воина, окруженный голубизной неба, блестел большой и залычанный купол. Какой-то внутренний голос сказал ему тихонько, что остановиться и отдохнуть нужно именно здесь. И Мартин безропотно, даже с радостью, сел на травянистую кочку у самой реки. Прохладная вода покатилась через его уставшие и сбитые дорожными камнями ноги. Высокие стены белого храма были прямо перед ним. Ясно можно было различить глубокую резьбу диковинные звери, горделиво выгнувшие лапы и шеи, птицы, расправившие широкие крылья, строгие лица дев, муж, восседающий на троне. Чем больше мартин в них вглядывался, тем больше они для него оживали. Перья птиц переливались, шевелились от ветра. Девы сосредоточенно щурили глаза. Тот, что на троне, округлял рот, надеясь, видимо, научить Мартына уму-разуму. А рядом с ним беспомощная лань билась под когтями чудовища с телом кошачьим и головой птицы. Мартын слышал про таких однажды от иноземцев. Грифонами их называли. Грифон повернул голову к Мартину и застыл, хотя отчётливо был слышен пронзительный лязг его железных перьев, и видно было, как постепенно сжимаются в резком вздохе крылья перед близким полётом. Мартину стало тревожно. Щемящая боль родилась где-то внутри него. Погружаясь всё больше и больше в эту боль, Мартин с удивлением вдруг понял, что лань под грифоном тоже смотрит на него и улыбается. Да и не лань это уже вовсе. Лицо матери снова тянулось к нему с улыбкой, которую он хранил в себе многие и многие годы. Она улыбалась ему даже тогда, когда в глазах уже почти не осталось жизни, а руки толкали челн, чтобы спасти любимого сына от верной погибели. Боль в груди разрасталась всё быстрее и быстрее. Пришёл, что ли? Всё, больше ничего, без всякой тревоги спокойно думал Мартин, а сам всё смотрел и смотрел на лань. Он уже понял, что грифон своей когтистой лапой защищает лань, оттого она и улыбается. И ещё отчётливо видел, даже скорее чувствовал, что грифон сейчас прыгнет. Нужно быть готовым. Одной рукой он хотел было нашарить заветную краюху хлеба в берёсте. Но сил хватило только на последнее движение. Заваливаясь на левый бок в густую прибрежную траву, он уже не видел неба. Сильные могучие крылья с железными перьями заслонили всё, что было выше Мартина. Очнулся Мартин от необыкновенной лёгкости. Он посмотрел по сторонам, вниз и по-молодецки ахнул. Земля была далеко внизу. А сам он сидел на шее Грифона, загребавшего могучими крыльями небесную синь, в перемешку с облачной дымкой. Мартын раскинул руки в стороны и закричал. Небо ответило ему легкой дрожью, похожей на смех. А в горах, верхушек которых Грифон едва ли не касался, пролетело каменистое эхо. Неужели это всё я, захохотал довольный Мартин, но увидев, как косит на него огромным чёрным глазом грифон, замолчал. Да и что уж? Он точно знал, что начинается новая жизнь, такая же свободная и в такой же радости. Примечание: Ирий так или иначе упоминается в нескольких древнерусских документах. Один из них Поучение Владимира Мономаха, дошедшее до нас в составе Лаврентьевского летописного свода, 1377 год, и повествующее о событиях 10-11 веков. Ирий в нём это далёкая неизвестная юная страна, где зимуют птицы. Владимир Иванович дали следуя слово Ирий или Вырий, переводит найденное однокоренное слово вырец цветник и предполагает этимологию от греческого ир в ир весна тёплый край хотя он отмечал и ещё одно схожее слово вырить выражить которое бесспорно от вражить врак ворок все русичи знают что есть ирий сад но где а там где нога человека не ступала Были вроде бы смельчаки или бегляцы, которые возвращались и рассказывали. Одни утверждали, что если суметь построить крылатую ладью, а потом ногой в неё вступить, то горда расправит она свои белоснежные паруса и отвезёт обязательно в ту страну заветную. Другие сказывали, что есть и на земле заветная тропинка, которая через золотые чертоги проложена до да мимо берегов рек молочных выткана. Но как лодью сорудить и где ту тропинку искать, так никто точно и не рассказал. Искали среди древних писаний, в глубине дремучих лесов пробирались, нище дже живота своего, блуждали среди гор высоких, где земля с небом соединяется. до доньев озёр морей добирались вся острова синими водами окружённая прошли вдоль и поперёк но так и не нашли однако не терялась никогда вера русичей что души их обязательно праведное пристанище найдут до сих пор все верят вещий песнопевец баян пел когда-то что среди облаков в перистах есть тропа троянова вот она только и приведёт к светлому небесному саду Ирии, а в нём к древу вечному, но только того русича, у которого сердце горячее до да душа чистая, который всегда по тропам праведным ходит, до да верой правдой за род свой стоит. Ирий сад это солнечное место, где ири птицы поют нежными голосами, ири звери добрые Ласковый ходит. Земля цветами дивными круглой год усыпана, и даже люди там в белых одеждах живут, тихие и спокойные. В центре сада того мировое дерево растёт. На нём с той стороны, где солнце заходит, поёт сладкоголосый сирин, а с другой стороны новое солнце встречает алканост. Души умерших людей возвращаются на самую вершину древа и вечно живут там вместе с птицами. И каждый солнечный день аисты, мудрые трудяги, берут души, которые снова готовы жить на обычной земле, и уносят их светлых и чистых к новым людям-родителям. От древа то родилось всё, что есть на земле. Иногда легкий ветер подхватывает семена древа и разносит по миру. И прорастают те семена ладными узорами на рубахах да рушниках, на ручках ковшей да наличниках, а матушка-земля урожаями щедрыми от неба посланными людей подчует. И славят Русичи во веки веков и светлый Ирий сад, и светлых богов, что в нем живут. и земным миром справедливо правят. Примечание. Храм Покрова на Нерли, лебедь храм, один из самых известных памятников древнерусского зодчества. Согласно историческим легендам, построен он в начале XII века по приказу Андрея Боголюбского, как дань памяти сыну Изяславу, который скончался от ран, полученных во время одного из военных походов. Это одна из первых каменных русских церквей. Насколько искусноми были зодчие, свидетельствует время. За много веков здание практически не повредилось. В 18 веке была сделана попытка разобрать храм, а из полученного камня построить новую колокольню. Однако это не получилось. Разбирать храм было так трудно, что решили его оставить и даже отреставрировать. К сожалению, именно в то время было безвозвратно утеряно всё внутреннее убранство храма. Сейчас он внутри практически пустой. С 1992 года в составе белокаменных памятников Владимира и Суздаля храм вошёл в список всемирного наследия ЮНЕСКО.